Глава 38. В день показа новой коллекции Stella Design дом в Граммерси-парке сверкал огнями, как и подобает старинному дому, с гордостью хранящему свою историю. Вмонтированные в пол вестибюле крошечные лампочки указывали путь в главную гостиную, где должно было состояться дефиле. В честь самой первой коллекции Stella Fabien решила вернуть стиль компании Stella Design к истокам. К смелым и практичным моделям, которым её бабушка когда-то дала жизнь в своей импровизированной мастерской здесь, в этом доме. Модели, которые выдержали испытание временем и вернулись, выглядят теперь ещё более эффектно. Сама Фабьен надела чёрное бархатное платье, которым Эстелла в тот раз завершала показ. А эту модель никак нельзя было назвать не смелой. В последние 2 недели, размышляя над письмом Эстеллы, она поняла, Её поколение ведёт себя слишком осмотрительно. Все, кого она знает, оберегают свои сердца и своё самомнение, потому что им никогда не приходилось сталкиваться лицом к лицу с необходимостью защищать свою жизнь, как её дедушке Алексу. И совершенно неважно, если люди сочтут её коллекцию ужасной. Сама она ею гордится и знает, что бабушка тоже гордилась бы. Осталось пережелание удачи. Фабиан тоже справится. И теперь в дальней комнате, которую Фабьен переоборудовала в примерочную, всё было готово к показу. Она улыбнулась девушкам. Ну что, начинаем? Они ответили радостными возгласами. Фабьен простояла за сценой большую часть дефиле, однако ближе к завершению прокралась в зал и села рядом с Уилом. Он наклонился и поцеловал её, причём совершенно не целомудренно. Фабиа на слепили вспышки десятков камер, запечатлевших этот момент. Уилл лукаво улыбнулся. «Прости, но ты так великолепна! Я не сдержался!» «Никогда больше не извиняйся за поцелуй!» — ответила она, тоже улыбаясь. И вот перед публикой предстала финальная модель — платье из насыщенного золотого шелка. Когда манекенщица плавной походкой вышла на подиум, стихийно раздался шквал аплодисментов. Зрители встали, чтобы отдать дань восхищения и красоте, и Фабьен испытала необычное чувство — Словно призраки из прошлого, Эвелин Незбит, Лена, Сэм, Алекс, её бабушка Эстелла и отец Александр явились поддержать её, обнять и благословить, прежде чем окончательно сойти со сцены и уступить место настоящему. "Спасибо вам", прошептала Фобьен тихонько. Она знала, что её услышат. Она крепко обняла их, людей, которых любила и благодаря которым стала сама собой. и поместила в своё сердце, где им ничто больше не угрожает. А затем взяла за руку Уила